Глава 236. Учебник истории. Полная карта территории мертвых. Первое. Взлет. Второе. Прекращение всех признаков нормальной жизнедеятельности, излучение радиосигнала на частоте около 86 кГц. Третье. Кома. Четвертое. Выход из этого мира. Пятое. Полет в пространстве продолжительностью приблизительно 18 минут. Шестое. Появление гигантского круга света, вращающегося вокруг себя, лимбы, голубой пляж. Седьмое. Высадка на территорию номер один. Территория номер один. Зона Кома плюс восемнадцать минут. Цвет голубой. Ощущение притяжения, вода, пространство, прохлада и радость. Рекомендации по продолжению полета безбоязненно пройти за первую стену смерти. Выход на мох один. Территория номер 2. Зона кома плюс 21 минута. Цвет черный. Ощущение. Страх, отвращение, холод, ужас. На девяти все более ответственных уступах происходит встреча с наиболее неприятными воспоминаниями. Свет виден постоянно, но от него отвлекают воспоминания. Рекомендации по продолжению полета. Осознать свое прошлое и суметь принять каждый из своих поступков. Выход на мох 2. Территория номер 3. Зона кома плюс 24 минуты. Цвет красный. Ощущение наслаждение огонь, тепло, влага. Столкновение с наиболее извращенными личными пороками и самыми горячечными фантазиями. Здесь на поверхность всплывают самые чувственные желания. Требуется взглянуть им в лицо, не позволяя, однако, дать собой овладеть. В противном случае возникнет риск увязнуть на липкой стенке. Рекомендации по продолжению полета – допустить до себя собственные фантазии, избегая при этом полного поглощения. Выход на мох-3. Территория номер 4. Зона – кома плюс 27 минут. Цвет – оранжевый. Ощущение – борьба со временем, воздушные потоки, сильные ветры. Образ, уходящий в бесконечность очереди мертвых, медленно бредущих вдоль необъятной цилиндрической равнины. Столкновение со временем. Усвоение смысла терпения, когда минуты растягиваются в часы, а часы — в месяцы. Вероятны встречи и беседы со знаменитыми покойниками. Рекомендации по продолжению полета. Освободиться от страха потерять время или от желания его выиграть. Смириться с неподвижностью. Вести себя так, словно вы бессмертны. Выход на мох-4. Территория номер 5. Зона. Кома плюс 42 минуты. Цвет. Желтый. Ощущение. Страстность, сила, всемогущество. Решение всех тайн, до сих пор казавшихся непознаваемыми. Открытие смысла чакр и появление третьего глаза у йогов. Открытие пути Дао для даоистов. Объяснение секретов каббалы для иудеев. Появление садов Аллаха перед мусульманами и Эдема перед христианами. Место абсолютного знания. Все раскрывает причины своего существования. Уяснение смысла жизни, макро- и микробесконечности. Рекомендации по продолжению полета. Не проявлять слишком большую впечатлительность. Позволить знаниям проникнуть внутрь, не стремясь их переварить, как если бы они были просто деликатесными закусками для разума. Выход на мох-5. Территория номер 6. Зона Кома плюс 49 минут. Цвет зеленый. Ощущение «Великая красота» обнаружение великолепных пейзажей, образов мечты и совершенства, поразительных цветов, чудесных растений и многоцветных звезд. «Зеленая страна» — область абсолютной красоты. Но это также и место неожиданного испытания. Видение абсолютной красоты несет с собой самоотрицание. Мертвец ощущает себя гадким, бесполезным, грубым, неуклюжим. Повторяем, это не есть чувство самоуничижения — Это отрицание собственного «я». Рекомендации по продолжению полета — принять свое уродство. Выход на мох-6. Территория номер 7. Зона — кома плюс 51 минута. Цвет — белый. Место, населенное ангелами и демонами. В центре — длинная река мертвых. В глубине виднеется светящаяся гора последнего суда. Здесь оформляется миграция душ через новое перевоплощение. Три архангела взвешивают достоинство Рекомендации по продолжению полета — быть готовым расплатиться за свои плохие поступки. Искренне выбрать такую новую реинкарнацию, которая позволила бы исправить ошибки и недостатки, обусловленные предшествующими существованиями. Выход на гору света. Учебник истории. Водный курс для второго класса.